Глава седьмая. План готов. Родовое поместье Фаулов. Настало время обсудить дальнейшие планы. Поздно вечером все расположились за столом в комнате для совещаний. На этом же столе стояли два монитора. Жеребкинсу удалось подключиться к их чистоте, и теперь он и майор Крут также могли присутствовать на встрече. Мульч угрюмо пристроился в уголке. Он предпочел бы не приходить, но ему не оставили выбора. Он как раз пытался выпросить у Артемиса хоть какое-нибудь вознаграждение, когда в особняк вернулась Элфи и немедленно приковала его наручниками к стулу. Экран одного из мониторов был весь мутный от дыма знаменитой грибной сигары майора Крута. «Похоже, вся банда в сборе», — сказал майор на чистейшем английском, в очередной раз демонстрируя врожденную способность к языкам вершков, которая была свойственна большинству представителей волшебного народца. «И знаете что? Я не очень люблю банды». Элфи положила свой микрофон в центр стола, чтобы было слышно всех присутствующих. «Я могу все объяснить, майор». «О, ни секунды не сомневаюсь. Странно, но у меня вдруг возникло предчувствие, что никакие твои объяснения не изменят моего к тебе отношения, и уже к концу смены твой значок будет лежать в ящике моего стола». «Постойте, майор», — попытался вмешаться Артемис. «Элфи, капитан Малой ни в чем не виновата. Я выманил ее наверх обманом». «Неужели? Тогда, умоляю, просвети меня». Что она до сих пор делает в твоем доме? Решила пообедать? Сейчас не время для сарказма, майор. У нас серьезная ситуация. Грядет катастрофа. Крут выдохнул очередное облако зеленоватого дыма. Меня не интересует, что вершки творят друг с другом. Или ты считаешь нас своей личной полицией, а, Фаул? Жеребкин вежливо откашлялся. Мы уже в этом замешаны, Джулиус. Хотим мы того или нет? Чрезвычайное положение было объявлено из-за Артемиса. Это он сканировал нас. И это еще не самое страшное. Крут бросил мрачный взгляд на Кентавра. Жерепкинс назвал его по имени. Значит, ситуация была действительно серьезной. Ладно, капитан, смилостился он. Продолжай совещание. Элфи открыла отчет на своем карманном компьютере. Вчера я отреагировала на сигнал системы наземного предупреждения «Страж». Немного позже выяснилось, что вызов поступил от Артемиса Фаула. Вершка, хорошо известного легиону подземной полиции. Дворецкий был смертельно ранен по приказу некого Вершка по имени Йон Спиро, и Артемис попросил меня оказать Дворецкий посильную помощь посредством моей целительной магии. В которой ты, разумеется, ему отказала, после чего вызвала команду техников, чтобы стереть этому наглому Вершку память, как и положено по уставу. Элфи была готова поклясться, что экран монитора вот-вот раскалится докрасно. Немного не так. Учитывая значительный вклад Дворецкий в подавление восстания гоблинов, я приняла решение помочь Вершку, после чего перенесла дворецкие и Фаула в Ирландию, в родовое поместье Фаулов. «Перенесла? Я очень надеюсь, что ты оговорилась. Или вы устроили летное представление?» Другого варианта не было, но они были завернуты в маскировочную фольгу. Крут устало потер виски. «Фольга!» — проворчал он. «А головы-то им тоже завернуло? А дышали они чем?» «А если бы вас кто-то сфотографировал? Этот снимок уже облетел бы весь интернет. Элфи, ну почему ты меня так не любишь?» Элфи не ответила. Да и что она могла сказать в свое оправдание? «Затем мы задержали одного из наемных убийц Спиро», — наконец продолжила она. «Очень скверный тип». «Он тебя видел?» «Нет, но слышал, как Мульч называл себя гномом». «Нет проблем», — сказал же Репкинс. «Смотри ему память и отошли домой». «Все не так просто». «Как я уже сказал, этот человек — наемный убийца. Он может быть прислан сюда еще раз, чтобы закончить свою работу. Думаю, следует задействовать программу переселения свидетелей. Поверьте, здесь никто не будет по нему скучать». «Договорились», — согласился Жерепкинс. «Усыпи его, шатри память, уничтожь все, что имеет отношение к происшедшему, а затем отправь его туда, где он никому не причинит вреда». Чтобы успокоиться и немножко прийти в себя, майор Крут несколько раз глубоко затянулся своей сигарой. «Ладно». сказал он. «Теперь к зондированию. Если ответственность за переполох лежит на фауле, можем ли мы отменять тревогу?» «Пока что нет. Бизнесмен по имени Йон Спиро украл у Артемиса волшебную технологию». «Которую Артемис, в свою очередь, украл у нас», добавил же Репкинс. «Спиро полон решимости завладеть секретом чудо-прибора. Причем любым способом. Этот вершок не остановится ни перед чем», продолжила Элфи. «И кому известен данный секрет?» Артемис — единственный человек, который может работать со всевидящим оком. «Мне нужно знать, что такое всевидящее око!» Теперь настала очередь Репкинца объяснять сложившуюся ситуацию. Из шлемов, конфискованных у первого взвода быстрого реагирования, Артемис соорудил новую модель микрокомпьютера. Шлемы были не последней модели и, по сути, уже устарели. Но использованные в них микрочипы все равно опережают все достижения человеческой техники лет это, так, на пятьдесят. «А потому этот приборчик стоит целого состояния!» — закончил майор. «А потому этот приборчик бесценен!» — поправил Жерепкинс. Услышав дорогие сердцу слова, мульч вдруг заинтересовался разговором. «Бесценен?» — встрепенулся он. «Насколько бесценен?» Наконец-то Крут нашел, на кого можно от души наорать. «Заткни пасть, каторжник! Тебя это не касается! И постарайся насладиться последними глотками воздуха свободы! Хорошенько запомни этот вкус!» «Потому что завтра, в это же время, ты будешь пожимать руку сокамернику, который, я искренне надеюсь, окажется троллем!» Однако в лице мульча майор Крут встретил достойного оппонента. «Джулиус, ну когда ты от меня отстанешь?» устало отмахнулся гном. «Каждый раз, когда возникает связанная с фаулом сложная ситуация, именно я спасаю ваши жалкие шкуры. Уверен, какой бы план ни вынашивал Артемис, в нем будет задействован искренне ваш Мульче рытвинг Зуб даю». Меня обязательно втянут в какую-нибудь смертельно опасную авантюру. Цвет лица круто мгновенно изменился с розового на кроваво-красный. Артемис, ты правда планируешь использовать этого каторжника? Я еще не решил. И от чего зависит твое решение? От того, дадите вы мне Элфи или нет. Голова круто полностью скрылась в облаке сигарного дыма. Торчал лишь тлеющий кончик сигары, похожий на прожектор выныривающего из туннеля поезда. Несколько клубов занесло даже на экран жеребкинса. «Судя по всему, дела наши плохи», — заметил кентавр. Наконец Крут немножко успокоился и опять смог связно изъясняться. «Дать тебе Элфи!» — вскричал он. «О боги, подарите мне терпение! Ты хоть представляешь, сколько законов я уже нарушил, согласившись на участие в этом совещании?» «Полагаю, достаточное число». «Почти все, Фаул! Почти все!» «Я бы вообще не стал с тобой разговаривать!» если бы ты не помог нам тогда разобраться за Бавакел. Но прозная нашей беседе совет, я тут же отправлюсь в Атлантиду, регулируя движение канализационных субмарин». Мульч радостно подмигнул экрану. «Вероятно, эта информация не предназначалась для моих ушей, а, Джулиус?» ехидно осведомился он, но круто его даже не слышал. «Артемис, у тебя 30 секунд! Попытайся меня убедить!» Артемис встал прямо перед экраном. Спира завладел волшебной технологией. Маловероятно, что он сможет ее использовать, но она наверняка натолкнет его ученых на мысль об ионных процессорах. Этот человек страдает манией величия, а на людей и на окружающую среду ему просто-напросто наплевать. Кто знает, какую ужасную машину он создаст при помощи технологии волшебного народца. Также существует весьма серьезный шанс того, что этот прибор позволит ему узнать о существовании гавани и тогда жизни всех существ на поверхности Земля «Так и под ней будет угрожать смертельная опасность!» Крут отъехал на кресле от своего монитора и появился на экране Жерепкинса. Наклонившись к уху кентавра, он что-то прошептал. «Плохо дело», — пробормотал Элфи. «Скорее всего, я вылечу домой на ближайшем шаттле». Артемис забарабанил пальцами по столу. «Без помощи волшебного народца ему со спирой не справиться. Что же делать?» Через несколько секунд майор снова появился на своем экране. «Ситуация серьезная». Мы не можем допустить, чтобы волшебные технологии попали в руки этого Спира, ведь тогда он все о нас узнает. А такая вероятность существует, какой бы ничтожной она ни казалась. Значит, я высылаю наверх специальный отряд. Думаю, что вооруженный до зубов взвод быстрого реагирования решит все наши проблемы». «Быстрое реагирование?» – переспросила Элфи. «Посылать в человеческий город? Майор, вы же сами знаете, что могут натворить эти вояки. Они же все провалят. Позвольте, я попробую». Крут задумался. Для подготовки операции мне потребуется сорок восемь часов. Значит, у тебя есть двое суток. Пару дней я смогу тебя прикрывать. Рытвинг, если хочет, пусть помогает решать ему. Я, конечно, закрою глаза на его мелкие провинности, но кража золотых слитков все равно тянет на серьезный срок. Это все, что я могу вам обещать. Если вы потерпите неудачу, взвод быстрого реагирования будет наготове. Артемис обдумал это предложение. Согласен, кивнул он. «Правда, есть еще одно условие», — после некоторой паузы сказал Крут. «Я так и думал», — усмехнулся Артемис. «Вы хотите стереть мне память. Я прав?» «Да, Артемис, ты прав. Но сам пойми, ты становишься серьезной угрозой для волшебного народца. В обмен на нашу помощь в решении проблемы, ты и твои люди-помощники должны будете согласиться на стирание памяти». «А если мы на это не согласимся?» «Значит, мы сразу переходим к плану «Б» и ваша память все равно будет стерта». Простите, майор, но тут есть некоторые технические тонкости, и лучше будет, если я все объясню. Это в разговор вступил Жеребкинс. Существует два вида стирания памяти: блочное, которое уничтожает все воспоминания за определенный период, и которое легко может выполнить элфи при помощи имеющегося у нее оборудования, и точечное, при котором удаляются только определенные воспоминания, и которое грозит меньшим снижением коэффициента умственного развития. Мы подвергнем всех вас точечному стиранию, а потом я запущу в твою компьютерную систему специальный вирус, который автоматически удалит все связанные с нами файлы. Также мне потребуется разрешение на сканирование твоего дома, на тот случай, если в нем хранятся какие-то связанные с нами предметы. Короче говоря, после завершения всей операции вы очнетесь и не будете помнить ничего о волшебном народце. Но это целых два года потерянных бесследно. Не волнуйся, твой мозг придумает новые воспоминания. который заполнит пустые места. С подобным условием нелегко было смириться. С одной стороны, знания о волшебном народце составляли теперь неотъемлемую часть личности Артемиса. С другой стороны, он не мог больше рисковать жизнями близких ему людей. «Хорошо», — сказал он. «Я принимаю ваше предложение, майор». Крут швырнул окурок сигары в мусоросжигатель. «Отлично», — сказал он. «Значит, договорились. Капитан Малой, канал связи держать открытым постоянно». «Есть, сэр». «Элфи, майор, будь осторожна. Твоя карьера висит на волоске». «Так точно, сэр». «И каторжник. Полагаю, ты имеешь в виду меня, Джулиус?» С притворной усталостью вздохнул Мульч. Крут грозно воззрился на гнома. «Все кончено, Мульч. Теперь тебе не сбежать. Так что приготовься к небу в клеточку и друзьям в полосочку». Поднявшись со стула, Мульч повернулся спиной к экрану. Быстрым движением руки он расстегнул клапан специальных туннельных штанов и явил взгляду майора свою огромную заднюю часть в мире гномов как и в других культурах это считалось страшным оскорблением майор крут в ярости ударил по кнопке прерывая сеанс связи ответить на этот жест ему было нечем но очень скоро он встретится с этим варюгой лицом к лицу и тогда к западу от ваджера кения восточная африка когда макасин магвай очнулся, голова его буквально раскалывалась на мелкие кусочки Боль была настолько сильной, что он просто обязан был придумать яркий образ для ее описания. На случай, если когда-нибудь все-таки издаст свои мемуары. Наконец Макасин подобрал нужные слова. Он чувствовал себя так, словно внутри его черепа метался разъяренный дикобраз. «А ведь неплохо!» — обрадовался он про себя. «Надо бы записать в свой блокнотик!» «Стоп!» — тут же нахмурился Макасин. «В какой такой блокнотик?» «И, кстати, как меня зовут?» «Кажется, мое имя как-то связано с обувью!» Подобная реакция была естественной, когда люди приходили в себя после имплантации памяти. В несколько мгновений старая личность еще сохранялась, но затем в разум вторгались внешние раздражители и стирали ее навсегда. Макасин оперся на руки и сел. Дикобраз в его голове совсем обезумел. Мелкие, но длинные иголочки принялись нещадно жалить мягкую мозговую ткань. о, -о, -о, -о! простонал Макасин, сжимая руками разрывающуюся от боли голову. «Что все это значит?» куда его занесло? И самое главное, как он тут оказался? макасин посмотрел на свои руки. На какую-то секунду его мозг спроецировал на кожу образ татуировок, но и это воспоминание почти мгновенно испарилось. Кожа была безупречно чистой. По рукам струился, подобно водопаду, солнечный свет. Вокруг Макосина раскинулась пустыня терракотового цвета, окаймленная вдалеке синий фиолетовыми холмами. Золотой диск солнца нещадно палил испещренную трещинами почву. Неподалеку, сквозь тепловые волны, бежали две человеческие фигуры, грациозные, как гепарды. Эти двое были настоящими великанами, не меньше семи футов ростом. В руках мужчины сжимали овальной формы деревянные щиты и тонкие копья, а на поясах у них покачивались мобильные телефоны. В волосы незнакомцев были вплетены многоцветные бусы, и такие же многоцветные бусы украшали их шеи. Макасим скочил на ноги. С удивлением он обнаружил, что одет в кожаные сандалии, Великаны предпочитали кроссовки фирмы Nike. «Помогите!» — крикнул он. «Помогите мне!» Великаны резко сменили курс и подбежали к испуганному гангстеру. «Джамбо, брат, ты заблудился?» — спросил один. «Простите», — сказал Макасин на безупречном Суахили. «Я не говорю на Суахили! Великаны переглянулись. «Понятно. А как тебя зовут?» «Макасин», — подсказал мозг Макасина. «Нуру!» — произнесли его губы. «Очень приятно познакомиться, Нуру!» У только вапи? И откуда ты родом?» «Я не знаю, откуда я родом, но я хочу пойти с вами», — заговорил рот Макасина, отрез, отказываясь слушаться своего хозяина. «Вашу деревню! Там мое место!» Кенийские воины внимательно осмотрели низкорослого незнакомца. Он отличался цветом кожи, но в остальном выглядел вполне по-человечески. Воин чуть повыше снял с пояса мобильный телефон и набрал номер вождя племени. Джамбу, вождь это Бобби!» «Духи земли оставили нам еще одного!» Выслушав ответ, Бобби хохотнул и снова оглядел Макасина с головы до ног. «Он совсем маленький, но выглядит сильным и улыбается шире, чем очищенный банан!» Макасин постарался растянуть губы еще больше, на случай, если основным критерием отбора была ширина улыбки. Почему-то больше всего на свете ему хотелось отправиться в деревню этих воинов и зажить там полезный обществу жизни. «Окей, вождь, я приведу его!» «Отдадим ему старую хижину миссионера!» Бобби пристегнул телефон к поясу. «Хорошо, брат Нуру, мы согласны. Следуй за нами и постарайся не отставать». Войны побежали дальше. Макосин, который теперь превратился в Нуру, поспешил за ним, смешно шлепая кожаными сандалиями. «Нужно будет обязательно купить пару кроссовок», — подумал он. А в пятидесяти метрах над их головами парила невидимая Элфи и снимала все происходящее на камеру. Перемещение прошло благополучно. Наконец произнесла она в микрофон шлема. «Объект принят в племя. Видимых признаков прежней личности не обнаружено. Следующая проверка объекта через месяц». На другом конце линии ее слушал Жеребкинс. «Превожходно, капитан!» Откликнулся он. «Немедленно возвращайся к шахте Е-77. Если дашь полный газ, успеешь на вечерний шаттл, и через пару часов будешь снова в Ирландии». Элфи не нужно было повторять дважды. Не часто удавалось получить разрешение на сверхскоростный полет. Чтобы случайно не столкнуться со стервятниками, она включила радар. «Итак», — пробормотала она, — «посмотрим, удастся ли мне побить рекорд». И запустила секундомер. Прежний рекорд скорости был установлен Джулиусом Крутом 80 лет назад.